Глава 29. Принц задал еще пару личных вопросов, расспросил про мой мир, мы даже немного посмеялись, обсуждая особенности отбора. Шиф рассказал о курьезах прошлых отборов, ставших легендой. Оказалось, что если захочет, старший принц может быть весьма приятным в общении. Я расслабилась, возможно, этому помогли и выпитые в процессе общения пара бокалов местного коллекционного напитка. Кстати, приношу извинения за то, что испортил вам тогда... «Последний урок интимных танцев». «Признаюсь, это была моя инициатива». Вставая со своего места, произнес Шиев. Свидание уже подошло к концу, мы засиделись, и принц выразил желание проводить меня до покоев. и отмахнулась. «Не стоит извиняться. Все правильно, это ужас какой-то». Шиев замер. Я тоже замерла, мгновенно поняв, что ляпнула. «Что именно?» «Ну, желание увидеть такое». Вроде формально выкрутилась, но демон смотрит так, что я понимаю, все плохо. Видимо, понял все по моему паникующему взгляду. Старший принц садится обратно в кресло. Кажется, свидание продолжается. Кто? Кажется, свидание плавно перетекает в допрос. Что? Старательно строю себя дурочку. Кто показал и что за это потребовал? Никто, ничего, нигде, никак. Да я скорее язык себе откушу, чем расскажу про тот наш смотр. Я ведь все равно узнаю. Ну, пусть узнает, только не от меня. Пожал плечами. Оксана. Ух, как грозно. От такого грозного оклика коленки подкосились. Присела обратно на свое место. А так все хорошо заканчивалось. Кто он? С нажимом вновь поинтересовался шеф. Это Дэш? Нет. Тогда кто? «Принц не отступится, каких-то полчаса угроз, уговоров и посулов». И я раскололась, не выдержала моя хрупкая женская психика одного конкретного взятого упорного властного демона. Рассказала всё как есть, подставляя себя, преподавателя и остальных любительниц посмотреть. Старший принц хохотал, как ненормальный. И ладно бы один. Когда первая волна веселья схлынула с демона, он что-то написал в личном планере. Несколько секунд, и меня обдала жаром от яркой огненной вспышки. «Я не понял. Ты чего меня со свидания срываешь? Один справиться, что ли, не можешь?» «Оу!» oh. «А Дэш, между прочим, без верха. В одних брюках. тел то какое мускулистый в человеческом виде. Я не поняла, Дэш чем там на своем свидании с невестой занимается? У них что, свидетелей нет? Или есть, и они наблюдают за процессом? Я в любой вариант могу поверить». Извини, я думал, что ты уже закончил со своим свиданием. Тогда не задерживаю. Нет, ну ты скажи, что хотел, и тогда уж пойду. Дэш присел, кинул взгляд на меня, поиграл мускулатурой, весело подмигнул. Тяжко вздохнула в ответ и опустила взгляд в пол. Надо заканчивать рассматривание демонов. Это до добра не доводит. А чего Оксана такая печальная сидит? Опять довел ее? Нет, в этот раз она меня. Шеев кратко изложил подробности нашего с девочками похода «Просто посмотреть». И теперь надо мной смеются уже оба демона. Кажется, принцы на самом деле весьма дружны, даже несмотря на иногда случающиеся драки. «Так, ну и что теперь делать будем?» Спрашивает Дэш, отсмеявшись. «Пойдем бить Вайшата за нарушение приказа, или обойдемся скучным официальным отстранением?» «Формально он может и выкрутиться, ведь он это показывал в свое личное время». Официально такое разбирать и поднимать на смех себя и невест. «Я понял, значит, бить». Взгляд Дэша остановился на мне. Глаза демона потемнели. «Оксану как накажем?» «Не надо меня наказывать». «Почему это?» «Весело интересуется Дэш». «Так тебе больше не надо, как я понял». «Угу, может сказать, сама себя наказала». Братья вновь давятся от смеха. «Не знаю». Я с такими штуками, как у них в демонической форме, не смеялась бы. Конечно, это все дело вкуса и привычки, но я точно такое буду плохо воспринимать. «С наказанием Оксаны я способен сам решить вопрос. Думаю, тебя уже заждались на твоем свидании». Сдержанно произнес старший принц, с намеком посмотрев на младшенького. «Ну, так не интересно. Ладно. Оксана, через день мое свидание поняла?» С этими словами демон исчез в огненном всполухе. Еще чего, хмыкнув, произнес шеи, вставая. Идемте, Оксана, я вас провожу. А вы не будете меня наказывать? А вам хочется, чтобы наказал? Нет, тогда идемте. Фух, кажется, легко отделалась. Демон сегодня в относительно хорошем настроении. Правда, когда подошли к дверям моих покоев, он резко развернул меня к себе, прижал к двери и. Жалобно затявкал придавленные лаки. Момент сразу показался упущенным, причем не только мне. Шиев хмыкнул, отступил и, коротко попрощавшись, ушел. И даже не знаю, рада ли я, что поцелуй не состоялся или нет. Старший принц весьма неплохо целует. Заходя в свою комнату, уловлю себя на том, что настроение у меня приподнятое. День выдался нервным, но зато теперь у меня есть замечательный друг и питомец. А еще мне кажется, что принц стал ко мне серьезнее относиться и чуть мягче. Нет, это, конечно же, не означает, что я тут же растаяла, влюбилась и готова выйти за него замуж, если вдруг позовет. Но все равно почему-то приятно. Спать легла в обнимку с Лаки. перед сном проверила свой счет. баллов прибавилось. Очки особого расположения, добавленные старшим принцем, начинают играть в открытую. Утром обнаружила на столике всего один белый конверт. С некоторой опаской достала приглашение. Свидание через час. За мной зайдут почти ту же стук в дверь. Оказалось, слуги принесли подарки. Белое платье, красивое-красивое. В моем родном мире такое бы точно назвали свадебным аксессуары и хрустальные туфельки. Что называется, почувствуя себя зовушкой? Обувь оказалась, как ни странно, вполне удобной. Я дополнила образ с подвеской слезой. Вышла и правда красиво, правда, грудь теперь немного, но холодит от украшения, и это даже сквозь одежду. Пока собиралась, успела еще накопленные баллы спустить. Купила-таки себе деревню. Когда выйду из этого отбора в реальный мир, что-то продам. Производство чего-нибудь открою. Все же земли для сельского хозяйства я прикупила плохие, зато их много. Надо будет другим брать. Подумать, какое производство наладить. Может, вообще туризм, если есть в этом мире такое понятие. Судя по статистике покупок, я пока на отборе самая главная землевладелица. Большинство все-таки делают упор на титула. «А мне, главное, замуж не выходить, а то все отнимут». Назначенный срок вновь раздался стук. Открываю дверь, а за ней король северных земель собственной персоной. Сразу ощутимо повеяло холодом. «Доброе утро, Оксана». Поздоровался Кретор, весьма прохладно, и внимательно меня оглядел. Совсем замороженный демон. Даже от одного его взгляда мне холодно становится. «Белый цвет вам очень идет». «Спасибо», — коротко ответила я, покрепче сжала лаки и шагнула навстречу королю. «Реверанс?» «Холодно. Мне бы не платье в подарок на это свидание, а шубку. Ничего, потерплю, надо отрабатывать полученные за это свидание баллы. Потом уже отогреюсь горячим чаем». Кретор взял меня под руку и повёл в неизвестность. В стороне заметил наблюдателей. «Куда мы?» — полюбопытствовала я. «Немного прогуляемся по лесу. К сожалению, далеко за пределы дворца невестам нельзя. А здесь ничем особо интересным не займёшься». А если бы можно было далеко уходить, то тогда что было бы? Любопытство моё неудержимо. Тогда можно было бы отправиться ко мне в гости. Что там есть интересного? Катание с гор на лыжах, санях, волчьих упряжках. Купание в термальных источниках. У меня в королевстве ещё очень популярны банные комплексы. Отданные чего только не придумали. Вообще звучит на самом деле заманчиво, даже для меня. Не самой большой любительницы зимних развлечений.